Тирион. Девочка не плакала. Мерцелла Баратеон, несмотря на свои детские годы, была прирожденной принцессой. И она Ланнистер, хотя имя у нее другое, напомнил себе Тирион. В ней столько же от Джейми, сколько от Серсеи. Улыбка у нее, правда, сделалась несколько судорожной, когда братья простились с ней на палубе Быстрокрылова. Но она нашла нужные слова и произнесла их с мужеством и достоинством. Это принц Томен расплакался при расставании, а Мерцелла его утешала. Тирион наблюдал за их прощанием с высокой палубы молота короля Роберта, большой боевой галеи на четыреста весел. Молот Роба, как называют его грибцы, главная сила эскорта Мерцеллы, в который входят также Львиная Звезда, Дерзкий Ветер и Леди Лиана.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 но обещал, что когда Мерцелла благополучно доберется до Бравоса, он поставит свои войско на перевалах и преградит дорогу тем лордам Марки, которые вздумают переметнуться к Станису. Это, конечно, только стратегический ход. Мартеллы не вступят в бой, пока сам Дорн не окажется под угрозой, а Станис не такой дурак, чтобы нападать на них. Хотя о некоторых его знаменосцах этого не скажешь. Надо будет это обдумать. Тирион прочистил горло.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 Дерзкий ветер уходит с Быстрокрылым, чтобы защищать его, а остальные принимают бой. Тирион кивнул. Если дойдет до худшего, авось маленький Быстрокрылый сумеет уйти от погони. Это суденушка с большими парусами быстрее любого военного корабля, так уверяет его капитан. Добравшись до Браоса, Мерцелла будет в безопасности. Он дал ей в телохранителя Сира Ариса Окхарта и нанял Браосцев,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 На самом деле, после краткого пребывания в Великой Септи Бей, Лора, она облачается в бурый дорожный плащ и отправляется к некоему межевому рыцарю, носящему неудобно произносимое имя сир Осмунд Кэтблэк и его столь же неблагозвучным братьям Осни и Осфиду. Об этом Тириону рассказал Лансель. С помощью Кэтблэка в Серсее намерена собрать собственный отряд наемников. Что ж...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 Затрубили рога. Львиная звезда и леди Лиана отошли от берега и отправились вниз по реке, чтобы освободить дорогу Быстрокрылому. Из толпы на берегу послышалось жидкое и нестройное «Ура!». Мирцелла улыбалась и махала с палубы. Рядом с ней стоял Арис Окхард в белом плаще. Капитан приказал отдать Швартовы, весла вывели корабль на быстрый стрежень черноводный, и его паруса распустились на ветру тирион настоял на простых белых парусах вместо красных цвета ланнистеров. принц томин плакал на взрыв чего разнылся как грудной младенец цикнул на него брат принцы не плачут принц эймон рыцарь дракон плакал в тот день когда принцесса нейрис вышла за его брата эйгона заметила санса старк и близнецы сир арик и сир эрик умерли со слезами на глазах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 Вдоль узких улиц стояли стражники, тесня толпу назад древками копий. Сир Джаселин Байвотер ехал впереди, возглавляя клинконных копейщиков в черных кольчугах и золотых плащах. За ним следовали сир Аарон Сантагар и сир Бейлон Сван с королевскими знаменами, львом Ланнистеров и коронованным оленем Баратеонов. Король джоффри ехал на высоком сером скакуне в золотой короне на золотых локонах. Санса Старк сопровождала его на гнедой кобыли, не глядя ни вправо, ни влево. Ее густые волосы цвета осени струились по плечам из-под сетки с лунными камнями. С боков их охраняли двое королевских гвардейцев. Пес справа от короля и сир Мэндон Мур слева от Сансы. Далее следовали шмыгающий носом Томмен с сиром Престоном Гринфилдом и Серсея с сиром Ланцелем под охраной Мэрина Транта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 В воздухе мелькали комья, навоза и камни. «Накормите нас!» — крикнула женщина. «Хлеба!» — заревел мужчина. «Дай нам хлеба, ублюдок!» Тысяча голосов подхватила его призыв. Король Джофри, король Роб и король Станис были забыты. Воцарился король хлеб. «Хлеба!» — ревела вокруг. «Хлеба! Хлеба!» «В замок!» — крикнул Тирион сестре. «Скорее!» Серсея кивнула.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 Брон с мечом в руке держался рядом. Мимо их голов просвистел камень, гнилой качан капусты шмякнулся о щит сира Мендена. Слева трое золотых плащей рухнули, не выдержав напора, и толпа хлынула вперед, топча упавших. Пес остался где-то позади, но его конь бежал рядом с остальными. Аарона Сантагара гара стащились седла, вырвав у него золотое с черным знамя баратеонов. Сир Бейлон сам бросил льва ланнистеров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 и ланцель с сиром Мэрином и сиром Боросом. Борос обогрел свой меч кровью, с Мэрина сорвали белый плащ. Сир Бейлонс Ван лишился шлема, рот его взмыленного коня кровоточил. Хорас Редвин сопровождал леди Танду, обезумевшую от страха за свою дочь Лолис, которая, сдернутая из седла, осталась позади. Лорд Джайлз, с лицом еще более серым, чем обычно, повествовал, заикаясь, как верховного Септона вытащили из носилок, и он, взывающий к богам, исчез в толпе. Джалабхар как будто видел, что сир Престон Гринфилд устремился к его перевернутым носилкам, но поручиться за это не мог. Тирион смутно расслышал голос мейстера, спрашивающего, не ранен ли он, и прошел через двор к племяннику, стоявшему взбившейся на бекрень, залепленной навозом короне.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 «Сколько еще человек осталось в городе?» — крикнул он, сам не зная, кому. «Моя дочь!» — вопила леди Танда. «Прошу вас, вернитесь за ней! Лолис!» «Сира Престона нет!» — доложил сир Борос Блаунд. «И Арона санта -Гара. «И нянюшки тоже!» — сказал сир Хорас Редвин. Так оруженосцы прозвали юного Тирика Ланнистера. Тирион оглядел двор. «Где Санса Старк?» После общего молчания... Джоффри сказал... Она ехала рядом со мной, не зная, куда она подевалась. кирион прижал пальцы к пульсирующим вискам. Если с Санцей что-то случилось, Джейми все равно, что мертвец. Сир Мэндон, ее щитом были вы. Когда толпа поглотила пса, я подумал прежде всего о короле. И правильно похвалила Серсея. Борос Мерин, ступайте назад и найдите девочку. И мою дочь, рыдала леди Танда. Пожалуйста, сиры.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 Он отрубил ему руку. Клиган спустил ее на земь. Его белый плащ был замаран и порван, и с прорихи на левом рукаве сочилась кровь. Ташка ранена. Отведите ее кто-нибудь в клетку и перевяжите. Мистер Фрэнкин поспешно повиновался. Сантагару конец, продолжал пес. Четверо мужиков зацапали его и поочередно били головой булыжник. Я выпустил кишки одному, но Сиру Аарону это пользы не принесло. — Моя дочь! — бросилась к нему леди Танда. — Ее я не видал. Пес хмуро оглядел двор. — Где мой конь? Если с ним что-то стряслось, кое-кто мне заплатит. — Он бежал рядом с нами, — сказал Тирион. — Ну, куда потом девался, не знаю. — Пожар! — раздался крик с навесной башни. — Милорды, в городе дым! блашиный конец горит! Тирион устал до предела, но отчаиваться не было времени.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 Дочь леди Танды отдала свое девичество полусотни мужиков на задах мастерской дубильщика. Когда подоспели золотые плащи, она блуждала голая по свиному ряду. Тирека не нашли до сих пор, как и кристальную корону Верховного Септона. Девять золотых плащей было убито, двадцать ранено. Сколько погибло горожан, никто подсчитать не потрудился. тирыка нужно найти живым или мертвым, отрезал Тирион, когда бойвотер закончил.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 Притом я урод и чудовище, не забывайте об этом. Рука Тиреона сжалась в кулак. С меня довольно. Нас обоих ждут дела. Оставьте меня. Возможно, мой лорд-отец не напрасно презирал меня все эти годы, раз это все, чего я добился. Тиреон посмотрел на остатки своего ужина, и его замутило при виде холодного жирного каплуна. Он с отвращением отодвинул блюдо, кликнул пода и велел ему позвать Вариса и Бронна.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 Пробежал у Тириона по спине. Он понял, на что намекает наемник. Если бы королем был Томен. Томен может стать королем лишь в одном случае. Нет, нельзя даже думать об этом. Джоффри, его родная кровь и сын Джейми не меньше, чем Серсей. Я мог бы отрубить тебе голову за такие слова, сказал Карлик Брону, но тот засмеялся. Друзья, сказал Варис, сейчас не время ссориться. Прошу вас, не держите сердца. Чего? буркнул Тирион. Он охотно подержал бы несколько на выбор.